Андрей Вербицкий Хроники Зареченска Книга третья Не оглядываясь назад Читает Дмитрий Седаш Пролог Утро началось с гулкого рычания повозки варваров. Недавно проснувшиеся воины похватали оружие и замерли в ожидании. Младший сотник коронил тенью метнулся к окну, чтобы самому увидеть приближающийся транспорт и оценить степень опасности. Как и все Ишхиды, участвовавшие в первых столкновениях с неизведанной расой, он успел понять, что не каждая повозка несет угрозу. Однако опыт, полученный в боях, показал, что и недооценивать хитрость дикарей смерти подобно. Поднимая пыль, иногда притормаживая, дабы объехать препятствие, по дороге мчалась повозка белого цвета. Коранил испытал облегчение. Повозка явно не предназначалась для войны. Маленькая, какая-то вся гладкая, и на крыше отсутствует стреломет. Острое зрение младшего сотника позволило хорошо рассмотреть сидящих внутри двух дикарей. Крутящее колесо управления напряженно всматривается вперед, в то время как сидящий рядом с возницей молодой варвар крутит головой по сторонам и что-то неустанно лопочет. Неожиданно повозка сбавила ход и затормозила как раз напротив дома, где отряд Коронила провел эту ночь. Оба дикаря открыли дверцы и вылезли наружу. Одеты они были немного в другую форму, нежели воины, с которыми довелось сражаться. Да и оружие лишь отдаленно напоминало используемое дикарями на войне. Какое-то длинное и без изогнутой коробки для металлических стрел. Но сотник не обманывался на этот счет. Мало ли, какую упакостью думал извращенный разум пришельцев. Дикарь с побелевшими волосами на голове что-то сказал на своем курлыкающем наречии более молодому, после чего оба исчезли во тьме соседнего здания. «Богиня благоволит нам. Она указывает нам путь к достижению цели», — зашептал подошедший чтец душ. «Считаете, уважаемый Орданил, что стоит захватить дикарей и допросить?» Также тихо поинтересовался младший сотник. Да, а вы можете, коронил, не договорил. Чтец недовольно поджал губы и немного грубо перебил Я, чтец душ, для нас не существует препятствий. Младший сотник отвернулся, чтобы Арданил не заметил печать скепсиса на лице Чтец чрезвычайно обидчив, и ссориться с ним во время выполнения задания не входило в его планы. Да и зачем на пустом месте наживать себе врага, когда таковых в округе полно? Хорошо, немного подумав, больше для того, чтобы показать, что именно он командир отряда, а не маг, произнес Коранил и тут же начал отдавать приказы. Четверо воинов активировали амулеты тень Маалуса и, визуально превратившись в колыхающееся прозрачное марево, резво двинулись выполнять приказ младшего сотника. Каранил тоже очень хотел пойти, но вовремя одернул себя. Если не доверять собственным подчиненным, опыт которых не меньше, чем у него, то можно смело ставить на карьере крест. Хороший командир не только отличный воин, но и организатор, способный воспитать толковых исполнителей приказов. У такого и шхида отряд будет востребован даже после его гибели. Настоящий командир славу добывает не столько клинком, сколько умом, Эту простую истину он понял давно, и благодаря следованию по выбранному пути сумел добиться успехов в ратном деле. Всего каких-то десять сезонов назад Коронил был обычным воином. Теперь он младший сотник, и вся родня гордится его достижениями. В доме, где скрылись полуразумные варвары, раздался крик, который тут же захлебнулся. Младший сотник сжал челюсти, но не шелохнулся, лишь мысленно укорил себя за самовосхваление. Слава всем богам, солдаты справились. И вот один из варваров, спеленатый по рукам и ногам, движется к их временному пристанищу. Со стороны казалось, будто пленный сам плывет по воздуху. Несущих его воинов, сокрытых магией, почти не было видно. Коранил не удержался и облегченно выдохнул. Наверняка богиня Фейлиа услышала его нескромные помыслы и предупредила от дальнейшего развития самомнения, едва не сорвав операцию по захвату дикарей. Младший сотник возвел очи к небу и прочитал краткую молитву благодарности покровительнице Дома Железного Дерева и мысленно пообещал, что не свернет с выбранного пути чести. Чтец душ устало оттолкнул пускающего слюни варвара и привалился спиной к стене. Коронил не спешил с расспросами. Дал возможность Ароданилу прийти в себя и собраться с мыслями, Будучи лишенным каких-либо магических сил, младший сотник иногда завидовал магам, но никогда сам. Он соглашался, что умение быстро выпотрошить пленника без долгих и неприятных пыток полезно в военном ремесле, но ковыряться в чужом разуме. Нет, это не для него. Что узнали? Спустя время мягко поинтересовался младший сотник. Уж слишком долго сидит и молчит чтец. Парданил разомкнул веки, Глаза его еще были какие-то мутные, словно чтец выпил кружку перебродившего сока камптуса. Давно не видывал столько грязи в мыслях. Воистину, полуразумные варвары, нет ни капли почитания Кфейлия. Они даже не знают, кто она такая. Возмутился чтец. Один из магов протянул флягу Арданилу. Тот опустошил ее большими глотками и окончательно пришел в себя. Это обычные мерзкие вахани. Мысли этих варваров — одна сплошная выгребная яма, из которой заслуживающие внимание сведения нужно буквально по крупицам выискивать. Времени у нас мало, поэтому пришлось работать грубо. Чтец душ с презрением посмотрел на человека, ставшего благодаря его стараниям идиотом, и продолжил. «Что я могу сказать?» Врагов в этом странном городе десятки тысяч. Это немного, но и немало, учитывая, на что они способны. Как и предполагалось, пришли они из другого мира. Кто-то из богов так зло над ними подшутил, наслав этих дикарей в наш мир, они не знают. Воинов среди пришельцев предостаточно. Но, к сожалению, точное число этот вахани тоже не ведает. Одно ясно. Оружие имеет почти каждый житель. «Сами понимаете, что это значит». Арданил кивнул на захваченное вместе с полуразумным варваром ружье. «Это оружие для охоты. Всего два заряда, но в умелых руках убивает не хуже, чем боевое». «Вахани слышал что-нибудь о мастере ветра?» Задал важный вопрос Коранил, пытаясь скрыть недовольство. «Вот кто чтеца торопил? Зачем так быстро сломал разум пленного?» Надо было работать тоньше и выудить больше информации. Эх, никаких упоминаний о магах, работающих со стихией воздуха, я в его памяти найти не смог. Между тем ответил чтец. Нам необходим еще один пленник. Более сведущий в делах города пришельцев. Нужен, поймаем. Это все, что ты из варвара вытянул? Да. Тогда собираемся и выдвигаемся, приказал младший сотник. А что с этим? осмелился задать вопрос один из воинов. «Добейте из его же оружия. Подчистите тут все. Следы не должны указывать на наше присутствие».